«Могу делать все, что захочу. Тем более я не в казино деньги проигрывать собираюсь, а другое жилье покупать, даже лучше, в самом центре». «Надюшка», — укорил подругу Полуянов. «если у Изабель дарственная, а спорить сделку никто никогда не сможет, и она ни перед кем отчитываться не обязана». Надя совсем пала духом. Грустно осознавать что выглядишь в сравнении с прекрасной кубинкой совершеннейшим серым мышонком. Да и чутье подсказывало, что нужно немедленно разлучить Полуянова с девицей совершенством. Вежливо улыбнуться, поблагодарить мулатку за чай и вывести Полуянова из-под огня развратных голубых глаз. Навсегда. Но квартира-то чудо как хороша. И документы в порядке, и стоит разумно. Да и Аскольд наставлял, когда будешь выбирать... На хозяина внимания вообще не обращай. Хоть алкаш будет, хоть шизофреник или старая истеричка. Главное, чтобы жилье по душе пришлось, а с остальным я сам разберусь. Значит, нужно поступать стратегически. От квартиры не отказываться, но Полуянова от Изабель оградить. А как это сделать? Он с красавицы глаз не сводит, еще и улыбается. Изабель, скажите, а где я мог вас видеть? Ну... У меня год назад был проект на телевидении. Вела уроки фитнеса на кабельном канале. Но вряд ли вы эту программу смотрели. Кокетливо опустила ресницы девушка. «А сейчас чем занимаетесь?» Не отставал Полуянов. «Теперь у меня свой салон красоты», — подбоченилась красотка. И хотя Дима больше вопросов не задавал, уточнила. С уникальной концепцией. Основа красоты — здоровье. Так что первым делом спорт и правильное питание» и только потом прическа с маникюром. — С удовольствием, кстати, выдам вам карточку вип-клиента. Хотите? — Конечно. — с жаром выпалил Полуянов. — Да что за напасть такая? — У вас счетчики воды стоят? — перебила их воркование Надя. — Счетчики? — изумленно вылупила глазище забыл. Не знаю. — Наверное. И снова обернувшись к Полуянову, вкратчиво произнесла. — У меня, кстати... «Тоже есть ощущение, что я вас встречала где-то в Останкино. Может такое быть?» Вы вздохнул Димка. «На отделение ТВ-журналистики меня не взяли. Так что приходится работать в поле. Газета «Молодежные вести». Слышали про такую?» «Ну, конечно», — просияла девица. «Все, я теперь поняла. Я вашу фотографию там видела. Вы Полуянов, журналист, тот самый. Мне теперь будет особенно приятно читать ваши статьи. А по поводу квартиры у вас еще какие-нибудь вопросы будут?» Нет, поспешно отозвался Дима. Все мило, красиво и замечательно. Наверное, мы ее возьмем. Ты как, Надюшка? Соглашайтесь, Надя, здесь хорошо, повернулась к ней Изабель. Очень тихо, тепло, прекрасно спится, до метро, если вы им, конечно, пользуетесь, два шага. И снова Митрофановой показалось, что-то дрогнуло в голосе прекрасной мулатки, едва уловимая неуверенность, тревога. К тому же здравый смысл просто вопил. Не продают такие квартиры просто для того, чтобы ближе к центру переехать. Что-то здесь не так, ловушка, подвох. Однако Полуянов уже деловито вещал. Вот и отлично, просто отлично. Квартиру вашу мы берем, но я предлагаю на этом не заканчивать. Давайте будем дружить домами. Тактичный человек постарался бы оставить Димкину фривольность без ответа, а невоспитанная мулатка с полуянова глаз не сводила. — Да, я буду очень рада приехать к вам в гости и вас принять. — Нет, милая, — сердито подумала Надя, — нам бы только сделку провести, а до домами мы с тобой дружить уж точно не станем. Ей опять снился тот же сон. Ночь в Токио что навсегда расколола ее жизнь на две половинки. На беззаботное «до» и мрачное «после». Японцы, увы, не знают полутонов. Они всегда милы, услужливы, заботливы с гостями. Однако совершенно беспощадны к тем, кто посмел посягнуть на их незыблемые устои. К тем, у кого достало наглости обратить разумные, выверенные до миллиметра жизненные устройства в хаос, разрушить гармонию. Особая страна, особый путь. В путеводителях об этом не пишут, но местные просветили, в Японии до сих пор применяются пытки. Традиционная формула местного права, признание является первейшим из всех доказательств. А когда закон приступил чужак, да на глазах свидетелей